Эпилог. Два с половиной года. Ровно столько я шла к своей цели. Было трудно. Сначала я была единственной девушкой в академии, где на меня смотрели не то с недоумением, не то с восхищением. Некоторые отказывались со мной тренироваться, другие не желали вставать со мной в спарринг, третьи завидовали. Когда дело касалось теории тьмы и мрака, когда доходили до практики, мне не было равных, А уже через полгода я на уровне владела рукопашным боем и без труда держала в руках клинки. Я справилась с этим. Но сейчас, стоя перед лицом комиссии, вдруг охватила тревога. Меня вызвали первой. Самое сложное позади. Осталось издать устный тест по технике безопасности тьмагов и на знание заклинаний. Но я была уверена, что магистры решат проверить меня. Почему? потому что, несмотря на мои заслуги, многие до сих пор относились ко мне предвзято. Первая девушка-выпускница тьмак. Я не могла ошибиться. Но, оглядываясь назад на своих соперников, которые пытались усложнить мне жизнь, на своих друзей, которые поддерживали, на Тея, который всегда был на моей стороне, я набиралась уверенности. Два с половиной года было трудно. Трудно меняться ради того, кого любишь и ценишь. Но мне приходилось буквально бороться с собой, чтобы быть мягче, уступчивее, чтобы быть рядом с Теем, а не впереди него. Приходилось мириться с собственной гордыней, чтобы прийти к простой истине. Я хочу быть с ним, а не быть лучше всех. А потом началась ревность. Это было тем самым тяжелым испытанием на нашем жизненном пути, о котором я говорила Тею. Сначала он ревновал меня к парням из группы, к ребятам с других курсов, которые по неосторожности решили оказать мне знаки внимания. А потом... Потом ревновала я. Нет, не к Маркусу и Шахину, с которыми ты и поселился в одной комнате и проводил большую часть времени, а к девушкам, наивным первогодкам, решившим поступить в Академию тьмагов и смотрящим на мир большими наивными глазами, решившим совместить учёбу с романтикой, И почему-то многие пришли к единому мнению, что Тей Хардман – один из самых привлекательных парней Академии. В такие моменты мне приходилось наступать на горло ревности и вести Тея на крышу. Нет, я не планировала сбрасывать его с неё. Мы просто любовались закатом, наслаждались уединением и вспоминали, что мы друг для друга значим, через что прошли, чтобы быть вместе». Напоминали друг другу о данных когда-то обещаниях. В зале присутствовали и те, кто однажды решили, будто всесильны и могут избивать новичка, вставшего на их пути к турниру. Когда вскрылась правда и все узнали о том, что под личиной Сиэля Коуца скрывалась девушка, передо мной пытались извиниться. И это было мерзко, потому что неважно, была я тогда мальчишкой или девчонкой, та четверка поступила подло. То есть, оставайся я парнем, все было бы в порядке, извиняться не нужно. А тут я до сих пор оставалась категорично в вопросах плохого и хорошего и не могла простить то, что находилось за гранью моего понимания. «Итак, Сара Дауманрай», — оскалился принимающий зачет светловолосый тьмак. «Вы готовы?» «Да, сэр», — отозвалась ровно, глядя магистру в глаза. Тьмак, сидящий рядом с ним, хмыкнул. «Вам предстоит создать заклинание, открытое магистром Олдри, направленное против меченых, пока мы задаем вам тестовые вопросы». В зале раздались шепотки. Мы уже прошли финальное практическое испытание, осталась теория, но, похоже, тьмаги имели свое мнение на этот счет. И, судя по лицу ректора, он был недоволен таким решением уважаемых магистров гильдии. «Да, я готова, сэр», — повторила бесстрастно ничем не выдавая волнения, а сама судорожно вспоминала, что там за заклинание такое против меченых. Оно было открыто совсем недавно, и его техническая сторона до конца не изучена. На практике применялось лишь несколько раз. Видимо, поэтому мне его и задали. «Тогда приступайте». Магистр хладнокровно перевернул песочные часы. Отчет начался. «Как по уставу тьмагу следует поступать с зараженными товарищами?» «Ай, хитрец!» — усмехнулась мысленно и не думая начинать создавать заклинания. «Вспомнить бы!» — спешить не хотела. «Я запятнана светом, и все это знают. Знают, что я могу запросто излечить за раз до пяти раненых. Но правило рассчитано на тех, кто не обладает светом, поэтому...» «По уставу тьмак должен облегчить страдания зараженного до момента его полного обращения», — ответила невозмутимо. Магистр кивнул, нахмурившись. «А заклинание вы не собираетесь начинать создавать?» За спиной шептались товарищи, но даже так я ощущала их колоссальную поддержку. «Вы не говорили, что я обязана начать создавать его?» «С первого же вопроса!» «Я настраиваюсь!» — произнесла невозмутимо. Чем заслужила одобрительную ухмылку ректора? «Вообще, мне очень хотелось спросить, когда они успели изменить порядок проведения зачета и почему не уведомили об этом заранее. Но я сосредоточилась на заклинании. Меченых внешне не отличить от людей. Разница лишь в том, что их разумом управляет мрак. Они сильнее и быстрее обычных людей и сообразительнее новообращенных. Как от них можно было бы защититься, если меченых много, допустим? Я бы действовала так, чтобы не навредить им, чтобы потом иметь возможность излечить, но это я. А вот о чем думал магистр Олдри, неизвестно. Кажется, одно время он продвигал закон об изучении меченых с целью их полного возвращения к жизни. Значит, не хотел убивать. Может, наши взгляды с ним совпадают, и тогда... Я заработала руками, не забывая отвечать на вопросы комиссии. Про безопасность, про рейды, про классификацию тварей мрака. Я не знала, как дословно звучит заклинание Олдри. Но, основываясь на теории защиты, могла предугадать. Взяла наиболее распространенные связки защиты и скомбинировала их. Интерат! выкрикнула, подбрасывая в воздух ловушку, сотканную из тьмы. Меченные бы ее не видели и попадались в нее. Их бы сковало путами, не давая возможности вырваться, но не убивая, лишь незначительно повреждая кожу. Очень хорошо! презрительно скривился тьмак. «Но одна связка неверна. Вместо «Т» нужно было использовать «Фа». Но она справилась», — мрачно произнес ректор. «Какая разница, если суть одна? К тому же заклинание не было допущено до широкого использования. Уолдри еще не получил лицензию». «Господин Данг», — раздраженно отозвался Тьмак, — «вы лишь наблюдающий и не имеете права вмешиваться в процесс тестирования адептов. Вот и наблюдайте, пожалуйста, молча». Ректор хмыкнул. «Но я имею право подать на вас жалобу за необоснованные придирки к моей подопечной». «А я подам в суд, магистр Амбри», — раздался спокойный голос Тея, который даже потрудился встать, за умышленную попытку дискредитации моей невесты, используя для этого незарегистрированные тестовые задания. «Полагаю, мой отец поддержит меня в этом вопросе». «Господин Хардман», — вспылил тьмак, а я вздохнула. И вот так почти все время мы постоянно сталкиваемся с предвзятым мнением в отношении к девушке Тьмагу. Но такова реальность, и мы продолжаем раз за разом отстаивать свою правоту. Зачет у меня приняли, как и у остальных, потому что ректор настоял на приглашении короля и проведении теста в его присутствии. Да, я сдавала два раза, но в конечном счете получила свою лицензию и сертификат Тьмага. А на следующий день Его Величество подписал указ о нашем зачислении в ряды гвардии короля. Гордилась ли я собой? Очень. Рядом не было Алекса, который бы мог порадоваться за меня. Не было любящих родителей. Но был по-настоящему родной и близкий человек. Мой будущий муж. Были верные друзья и верная подруга со своим мужем. Кристофер приятно удивлял. Он тоже изменился и изменил свою жизнь» отказавшись от всего, что его сдерживало и тянуло назад, кажется, мужчина сам был рад избавиться от удушающего его титула. На церемонию назначения пришел отец Тея. Признаться, я уже привыкла видеть его суровое лицо на всех важных мероприятиях в нашей жизни. Его поддержка ощущалась даже на расстоянии. В этот раз он публично подарил мне белые лилии, давая свое благословение на наш стейм союз. Это было главным достижением в моей жизни. Тей взволнованно потирал руки. Заиграла музыка. Гости встали славок, ожидая появления невесты. Да, их было не так много. Близкие друзья, знакомые со стороны отца. Некоторые родственники. Опять же, по линии серого кардинала. Некоторые магистры и тьмаги из гвардии. И почетное место среди гостей занимал Элиот Данг и его величество Эдриан, который сам изъявил желание присутствовать на брачной церемонии двух лучших выпускников академии. Двери храма распахнулись, являя Сару в длинном, обтягивающем тонкую фигуру и расклешенном к низу платье. Невероятная, подумал Тей, заворожённо глядя на свою невесту. Светло-бежевый цвет ей шел так же хорошо, как и синий. Цвет формы в которой Тэй привык видеть Сару почти каждый день. Короткие волосы были убраны с боков золотыми заколками, и весь образ казался удивительно нежным и ранимым, трогательным. Сару под руку вел отец. Черный, строгий мундир был ему к лицу, на котором застыла скупая, но искренняя улыбка. Тей судорожно выдохнул. расслабся, усмехнулся рядом стоящий Маркус. «Трясешься, будто девица перед первым свиданием». «У нас и свиданий толком не было», — огрызнулся Тей, смотря на Сару, будто впервые в жизни видит ее. «Теперь наверстаете», — авторитетно заверил Шахин. «Вы заслужили», — добавил Оскон. Еще один парень с Либрима, решивший остаться в Сальтарине. Для них это был серьезный шаг, а Тей приобрел верных товарищей, с которыми не страшно биться бок о бок против мрака». «Привет», — улыбнулась Сара, дойдя до алтаря. «Хорошо выглядишь». «Это мои слова», — сипло вымолвил Тейх и благодарно кивнул отцу, поймав на себе поддерживающий взгляд Мии и Кристофера. Когда служитель храма наконец закончил церемонию, Тэй оставил на губах любимой бережный поцелуй и порывисто прижал ее к себе, прошептав на ухо. «Обещай, чтобы не случилось». «И ты обещай», — шутливо парировала она. «И в горе, и в радости, Тейх, ничто не сможет разлучить нас» обещаю». Выдохнул он и нежно коснулся лица самой прекрасной на свете девушки. Девушки, которая стала его женой и сделала счастливым.